Четверо остальных Лезгинского, похоже, не знали. Они стали спрашивать начальника на черкесском, почему он не дает зарезать русского. «Тот, кого мы ждем, хитер и осторожен», — ответил им Иммархан. «Мимо места, удобного для засады, наверняка промчит вскачь. Трудно будет целиться. Если промажем или только раним плохо, стреляет он, как шайтан». — На все воля Аллаха, — сказал Байзет. а среди четырех черкесов годами был старший. Аллах помогает умным. И главный злодей снова перешел на русский. — Что тебе дороже, Сусой, жизнь или нога? — Жизнь, ваше степенство, — не замедлился с ответом Жуков. «Ну, — но тогда терпи. Эмархан кивнул толстяку.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 Черкесы закончили спорить. Старший прищурясь спросил. — А русские с наградой не обманут? — Нет. В бумаге написано. Три тысячи тому, кто доставит его или его голову. Этот человек убил большого начальника. Я ручаюсь, что деньги будут ваши. По-ихнему это звучало «даю свою правую руку».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 Остался, страдалец, лежать посередь дороги. Боялся пошевелиться, нога казненная пылала огнем. Но не кричал Жуков, сел берег, только поскуливал. И молился все время, молился святым заступником. Минут пять прошло или десять, показались из-за поворота два всадника. Эмархан угадал. близлись лесистого склона... Плотное подходившего к дороге, они запустили быстрой рысью. Жуков приподнялся на локте, другой рукой замахал. Один конник был в белой бурке и белом башлыке, другой во всем черном. Только шагах двадцати стало видно. Черный с малыми усишками, а белый — баба. Бесстыдница была в портках и сидела об оконь, как женскому полу неприлично. Притом не черкешенка какая-нибудь, русская. Когда Свисой Авдеевич жалостно возопил «Помогите, люди добрые!» она тонко вскрикнула «Милый, смотри!» Не разглядела раньше, и то сказать, валялся калеков пыли, пылью же весь перепачканный, будто ворох грязного тряпья на дороге.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 Мужчина отвечал, нельзя возвращаться. Опасно. Он зорко оглядывался по сторонам. Подняться можешь? Это он уже со своей Авдеичью. Подсажу к себе. На ту сторону моста переедем, погляжу, что у тебя с ногой. Ага, так и разбежался Жуков подсаживаться. Чтоб с ним заодно быть пулями продырявленным. — Ой, моченьки нету! — заплакал он. «Ой, пропадаю, сердешный! Помогите, чем можете! Вас зато Бог наградит!» И баба, не дожидаясь, что уса решит, спрыгнула на землю. «Ой, пальнуть сейчас нехрести!» — перепугался Сосой Авдеевич и пополз к обочине, по рачьи. «Хорошо, Алина», — сказал Черный и тоже спешился. «Будь по-твоему. Я привяжу его ногу к суку». Оставлю ему воду, но ничего больше для него мы сделать не можем. Куда ты, чудак, что ты все отползаешь? Тут как жахнет. Вот-то десяток дровосеков разом вдарили в топоры, только громче. И по горам перекатисто зашумело. Трах-тах-тах-тах. Баба как стояла, так без звука и повалилась. А мужчина качнулся, но устоял. В руке у него, откуда не возьмись, появился двуствольный пистолет. — Гадина! — процедил раненый и нацелил Жукова в лоб. Тот бедный взрыдал. — Заставили меня! Ногу поломали! и Сысой Великий! Сысой Печорский! Страшным взглядом уставился на него усатый. Но выручили угодники. Не выстрелил. Поднял бабу на руки, шатаясь, подошел к лошади. перевалил недвижное тело через холку с трудом поднялся в седло легнул конские бока горские обрыки свое ружья перезаряжают сноровисто всем про то ведомо а и лошадь под двойной ношей разгонялась не быстро перед самым мостом она была когда грянул второй залп кувыркнулась подстреленная животина через голову и прямо в пропасть вместе с поклажей А мужчина в черном хоть тоже свалился, но остался у обрыва на самом краю. Тихо лежал, не шевелился. Убили, стало быть. Через кусты с хрустом и топотом бежали разбойники. Впереди главный душогуб в красной черкеске. Локоть в локоть с ним толстяк, потом остальные пятеро. В шагах в десяти от застреленного... Эмархан остановился и еще дважды пальнул из пистолета. Надо думать для верности. От черной бурки отлетели клочки шерсти. — Слава Аллаху, что он в пропасть не упал, — сказал жирный реза. — Оттуда не достанешь? Прикажешь отрезать ему голову? — Нет, — ответил Эмархан, — приятные дела люблю делать сам. Я отхвачу ему башку, а ты найдешь письмо. Черкесы столпились у второй лошади. Кто рылся в переметных сумках, кто снимал уплышь,